Во имя революции, наконец опомнился Фрезе. Странное дело. Во имя революции? А то во имя чего? Загоречился Эпштейн. Нужно делать террор или нет? Глупые люди говорят: того нельзя, этого нельзя, это нехорошо, это дурно, это безнравственно. Что значит? Бабские рассказни. Я свободный человек. «Авторитетов не признаю, и я повторяю. Почему мы, бараны, должны давать себе стричь?» «Я никогда не думал об этом», — нерешительно растягивая слова сказал Фрезе. «Но мне кажется, что вы не правы. Ведь ежели поступить в охранное отделение...» «Опять ежели?» — перебила шутливо Ольга. «Ольга». А, по-моему, можно, только не всякому. Нет, не всякому. Вам вот нельзя, а есть такие, которым можно, лукаво посмеиваясь и избегая глаз Фрезе, договорила она. Что можно? На пороге стоял Володя, громадный, чёрный в шубе и смазных сапогах. Фрезе облегчённо вздохнул, точно Володя спасал его от опасности. Я говорю, смутился Епштейн. Что для пользы террора можно поступить в охранное отделение? Володя сдвинул угрюмо брови. Чего? Я говорю, как клеточников. Ну, замалол. Чепуха. С сердцем махнул рукой у Володя и, повернувшись к фрезе, спросил: Видели Елизара? Видел? А бомбы? Бомбы готовы. Ау маузеры? Маузеры у всех. У Володики в нол головой. Он теперь был уверен в победе. Откуда родилась эта радостная уверенность, он не мог бы сказать, но в последние много тревожные дни выросло счастливое чувство, что не может быть поражения. Никогда ещё ни на баррикадах в Москве Ни ранее, во время работы, ни потом, когда он рассорился с комитетом, он не ощущал столько сил. Точно напряглись все мускулы огромного тела и стали тверже, круглее и гибче. Он знал, что все осталось, как было, что те же Константин, Муха, Митя, Прохор и Пштейн выйдут завтра с оружием в руках, что так же трудно, почти невозможно унести деньги на улицах Петербурга. что так же легко погубить дружину и самому погибнуть без пользы. Но зная это, он не испытывал страха. Он с благодарностью улыбнулся Фрезе. Всё предвидил, всё проверил, ничего не забыл. Золото, а не парень, подумал он. Фрезе склонился к коротко остриженной головой над планом. И опять, как будто не замечая Ольги, делал циркулем неторопливые вычисления. Ширина Большой Подьяческой 40 шагов, ширина Измайловского 90. Крочайшее расстояние от Крюкова канала до Подьяческой по Садовой. Значит, Прохор с пролёткой должен стоять на Садовой Елизарно-Никольской. Вы слушаете меня, Владимир Иванович? Первый металчик Константин встретит карету за Екатеринговским проспектом. Второй метальщик Митя в десяти шагах от него. Не так ли, Владимир Иванович?» Все внимательно слушали. Стало так мирно, так тихо, так привычно стучали стенные часы, так уверенно точно о малом житейском говорил Фрезе, что ни по спокойной широкой спине Володи, ни по темным очкам Эпштейна, ни по бабьему лицу Ольги, Не по блеску быстрого циркали нельзя было подумать, что и Володье, и Фрезе, и Эпштейн, и Ольга завтра убьют, и что все они быть может погибнут, но никто из них не думал о смерти. Им казалось, что всё решено, всё расценено, всё позволено, и что вопрос единственно в том, кто останется победителем. И во имя желанной победы каждый из них Николеблес был готов отдать свою жизнь